Пробились толстые ветви дерева. Мотор вдавился в сиденье шофера. Внутри машины лежали сучья и зеленые листья. Водитель этого Бьюика заснул, сидя за рулем. Это бывает в Америке. Повная дорога, баюкающее покачивание машины, дневная усталость, и человек незаметно для себя засыпает в крови.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 Спящий драйвер не только остался жив, но и вообще не получил повреждений. А мальчик из гаража степенно высказал мнение, что хозяин машины будет отмине спать в местах более безопасных, чем движущийся автомобиль, например, в кровати. Мы все посмотрели на миссис Садэмс, хотя она никогда не засыпала на ходу.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 Мы останавливались у парапетов и заглядывали в пропасть. Она была сейчас абрикосового цвета. На расстоянии мили под нами виднелась посветлевшая немножко река. Мы рявкали изо всех сил, вызывая эхо. И долго наши московские голоса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 Однако на стекле своей будки контролёр оставил записочку, содержание которой было таково: "До свидания, приезжайте сюда снова". Серьёзно, задетельно сказал мистер Адамс. Запишите это в своей книжечке. И он пустился в длинные и интересные рассказы об американском сервисе.